Он не касался с давних-давних пор. Про Патриа! За Отечество! — гласила надпись на камне, который он касался. Человек этот был дедек. Он возвратился домой с Марса и с Меркурием. Космический корабль приземлился в лесу, неподалеку от кладбища детька переполняла безоглядная юношеская жажда жизни, ведь лучшие годы у него были безжалостно отняты. Дедьку было сорок четыре. Он вполне мог бы зачахнуть и умереть, но ее заставляло жить одно единственное желание, почти не затрагивавшее его чувства, ставшее почти автоматическим. Он хотел отыскать Би, свою подругу, Хрону своего сына, и Стоуни Стивенсона, своего единственного задушевного друга. Дождливым утром во вторник преподобный Эс-Хорнер Редуайн стоял на кафедре своей церкви. В церкви больше никого не было. Редуайн взошел на кафедру просто потому, что хотел почувствовать всю полноту радости, К этой радости он стремился во всей ее полноте, стремился вовсе не плохой жизни. Он познал всю полноту радости в чрезвычайно благоприятной обстановке. Его все горячо любили, как служителя религии, которая не только сулила, но и творила чудеса. Его церковь — первая Барнстейблская церковь Господа Всебезразличного называлась еще, как бы в скобках, церковью усталого звездного странника. Этот подзаголовок был рожден пророчеством. Одинокий марсианский солдат, отбившийся от своих, в один прекрасный день явится в церкви Редуайна. Церковь была подготовлена к чуду. В обветшалый дубовый стояк позади кафедры был забит железный гвоздь ручной ковки. На стояке покоилась тяжелая, мощная балка, конек крыши, а на гвозде висели плечики, инкрустированные полудрагоценными каменьями, а на плечиках в прозрачном пластиковом мешке висел костюм. В пророчестве упоминалось, что звездный странник явится голым, и что костюм окажется ему точь-в-точь -в, -точь в пору. Костюм был такого покроя, что не пришелся бы в пору никому, кроме того, для кого предназначался. Это был комбинезон из прорезиненной материи, лимонно-желтого цвета, спереди он застегивался на молнию, он был облегающий, как перчатка. Таких костюмов... Никто не носил. Он был сшит специально, чтобы придать чуду, блеск и величие. На груди и на спине этого одеяния были нашиты вопросительные знаки по футу длиной. Они напоминали, что звездный странник не будет знать, кто он такой. И никто не будет знать, кто он такой» пока Уинстон, Найлс румфорд основатель церкви господа все безразличного не провозгласит во всеуслышание имя звездного странника когда звездный странник явится реуйн должен подать сигнал три звони во все колокола когда раздастся сплошной перезвон колоколов, прихожане должны прийти в дикий восторг, бросить все, чем занимались, и, плачь и смея, сбежать в церковь. Пожарная бригада западного Барнстейбла почти вся состояла из прихожан церкви рея Дуайна, и они должны были подогнать к ней пожарную машину, единственный маломальски пригодный для торжественной встречи звездного странника экипажа. В историческое ликование колоколов должно было влиться завывание сирены на пожарной вышке. Одинокий вопль сирены означал пожар в лесу или загорание травы, два сигнала пожар в доме, троекратное завывание спасательной работы, а десять сигналов подряд будут возвещать прибытие звездного странника. Вода просачивала сквозь плохо пригнанную оконную раму.